Глава 9. Эпиграф А вообще любовь такая абсолютно нелепая штука, является ниоткуда внезапно, и все попался. Может, это завтра случится? Кто знает? Мой любимый спутник Аруки Мураками. Марго Выступление выпило из меня все силы до дна а, может, не выступление, а прошлая сумасшедшая ночь и бессонное утро. Что я только не делала, чтобы окунуться в дрему. Считала овец, бралась за книгу, пыталась посмотреть любимый сериал, но все тщетно. Поэтому к полуночи, когда настало время возвращаться домой, была выжата словно лимон. Я бросила прямо на пол в прихожую тяжелый пакет с сувенирами, Прислонилась к стене на пару минут, устало прикрыв глаза. Потянулась к панели сигнализации, но она почему-то была отключена. Наверное, пора дать себе отдых, иначе собственная рассеянность ничем хорошим не обернется. Со слепающимися веками я поплелась в спальню, представляя, как сброшу одежду и упаду в кровать, но сон как рукой сняло, стоило мне включить свет. В моем кресле качалке нагло развалившись, сидел Антон. Паника черной кошкой прокралась в душу и захватила каждую клеточку тела. Я не настолько хорошо его знала, чтобы чувствовать себя защищенной, тем более, что он взломал замок и отрубил систему безопасности. Первым инстинктом было швырнуть в него что угодно. Для этой цели вполне подошел Черный шипами клач. Однако мужчина легко отклонился в сторону, оставив меня ни с чем. В отчаянии я вцепилась в стул обеими руками и подняла его над головой, в глубине души прекрасно понимая, что при желании Антон легко сметет мое хлипкое сопротивление. Я вызову полицию, тебя арестуют и бросят в камеру. Чертов ты психопат! пролепетала я дрожащим голосом, пытаясь воззвать к его рассудку. На самом деле, звонить нужно было еще в коридоре. Сейчас я вряд ли успею схватить телефон и набрать нужный номер. «А может, сперва поговорим?» — мирно произнес мужчина, пристально глядя на меня своими темно-карими глазами. «Если бы верила в сверхъестественное, Сказала бы, что Антон меня загипнотизировал, иначе как объяснить, что я резко успокоилась, поставила стул и беспомощно на него опустилась? — Рид, — позвал он с легкой укоризной, — неужели ты думаешь, что если бы я хотел причинить тебе вред, то стал бы ждать, пока ты заметишь меня в спальне? — Антон! «Тебе мама не говорила, что нехорошо врываться в чужой дом без спроса?» Я скрестила руки на груди, будто бы отгораживаясь, и добавила, «Тем более, что я не давала разрешения и не оставляла тебе ключей». «Ты ведь не любишь Бритни Спирс?» Я ожидала услышать от него все, что угодно, кроме этого нелепого вопроса. «Что?» Я вскинула на бровь и покрутила пальцем у виска. «Антош, а у тебя есть справка, что ты нормальный? Ты не слушаешь Бэкстрит Бойс, совершенно точно не любишь розы и не станешь по доброй воле гулять под дождем. Так?» Мужчина какое-то время с ухмылкой следил за моим недоумением, прежде чем пояснить. «Все, что написано про тебя в многочисленных интервью, «Бред? Верно?» «Дэн придумал эту чушь. Девчонкам нравится», — призналась я и рассмеялась от всей души, радуясь, что хоть кто-то меня понимает. «Расскажи о себе», — попросил Антон проникновенно, и я сдалась. Не так часто мне выпадал шанс обнажить настоящую себя. Мало кто об этом просил вообще, практически никто из искреннего интереса. Слушаю Цоя, Линкин Парк и Роксет, люблю воду, бассейны, море, океан, но ненавижу мокнуть под дождем. К цветам отношусь равнодушно, считаю, что им лучше остаться на грядках, чем за пару дней увянуть в вазе. Некоторые тексты песен пишу сама, но это не в моде, так что пиар-менеджер велит никому не рассказывать. Я открывалась перед малознакомым мужчиной легко, как будто не было ничего естественнее его внимания. «Держу пари, клубнику шампанским, ты тоже не больно это жалуешь», — с улыбкой заключил он, вынуждая меня согласиться. Поэтому я принес нам пиццы и пиво, правда, пицца уже остыла. Только сейчас я заметила на полу возле кресла-качалки два внушительных пакета. Что ж, Антон знал, чем меня подкупить. Я подошла к нему, намереваясь забрать еду и разогреть ее, но мужчина меня остановил. Развернул спиной, прошелся пальцами по мочке уха, размял затекшие плечи так, что я не удержала глубокого приглушенного вздоха. «Дай мне шанс, Рид. Он обнял меня так нежно, невесомо, от отчего захотелось выбросить из головы все. И то, что мы встретились всего пару дней назад, и предупреждение отца, и то, что Антон преследует какие-то свои замыслы. Купившись на космическое обаяние Антона, я размечталась о том, чтобы прыгнуть с обрыва в бездну страстей. Забыться в теплых сильных руках хотя бы ненадолго, и я забылась. Мы ели пиццу с пепперони и сыром, запивая ее Хайникином. Смотрели с широко закрытыми глазами. Я много говорила о детстве и о том, как сильно мне не хватает мамы, а Антон внимал каждому слову. Потом соскользнула в страну сновидений, а он никуда не ушел, завернув меня в одеяло и продолжил обнимать. Рид он разбудил меня шепотом на утро, когда солнце давно уже золотило небосвод, а я блаженно потянулась, ощущая безграничную энергию во всем теле, от кончиков пальцев в ног до самой макушки, и ничуть не слукавила, признавшись. Господи, как давно я так хорошо не высыпалась! У тебя есть планы на сегодня? После минутной паузы как-то уж очень нерешительно спросил Антон. Я же подразнила мужчину, пометуя о ночной беседе. К счастью нет, думала весь день не вылезать из кровати, слушать бритни и запивать клубнику шампанским. Составишь мне компанию? В поликлинику надо. Сердце пропустило удар. А потом собилась тревожно, но следующая фраза расставила все по местам. «Мама приболела, я обещал навестить».